Прочитайте о волшебном кубке. Сэр Ламарак проехал много миль и хотел устроиться на ночлег, как вдруг повстречал рыцаря, посланного феей Марганой ко двору короля Артура. Рыцарь вез волшебный кубок, оправленный в золото. Кубок этот выдавал тайны женского сердца. Если дама любила своего супруга, она могла пить из этого кубка сколько угодно. Однако, если она была неверна, то не могла сделать и глотка. Фея Маргана послала этот кубок Артуру, чтобы тот убедился в любви Геневры к Ланселоту. Этот кубок должен был посеять раздор при дворе короля. Посланец Марганы с готовностью расписал Мараку все свойства кубка. Он был болтлив, и его привлекали чудеса. Выслушав его до конца, сэр Ламарак подошел к рыцарю поближе и шепнул ему на ухо. «У вас есть выбор». «Умереть на месте или отвезти этот кубок королю Корнула? Скажите ему, что я посылаю кубок королеве Изольде, дабы доказать ее верную любовь к супругу». Ламарак задумал это, чтобы отомстить Трестрам. Рыцарь отвез кубок королю Марку и рассказал ему о волшебных свойствах кубка. Король тут же призвал Изольду, и с ней сотню ее фрейлина приказал им пить из кубка. Королевы и почти все фрейлины так и не сумели пройти испытание. Лишь четыре дамы смогли выпить из кубка, ничего не разлив. «Ах, — сказал король, — это мне великий стыд и скорбь. Королеву и всех прочих изменниц подобает сжечь, привязав их к шесту. Они все совершили прелюбодеяние в сердце своем. В ту пору за супружескую измену сжигали на костре. Но рыцари и бароны заспорили с королем. С какой стати вы доверились этому орудию черной магии, — восклицали они, — подарку самой злобной ведьмы на свете? «Попадись мне, фея Маргана, – примолвил один из рыцарей, — разговор у меня с ней был бы короткий. Трестрам сильно прогневался, ибо догадался, что Ломарак прислал кубок, чтобы отомстить ему. Знал он также, что фея Маргана всегда ненавидела истинную любовь.